Пересечение, случайное и закономерное. Звездный творческий тандем «Латяну Тома» благодаря фильму «Табор уходит в небо» навсегда останется в истории отечественного кино и памяти зрителей, а вот личный рухнет. На следующий год режиссер приступит к работе над новым фильмом «Мой ласковый и нежный зверь», в котором главную роль отдаст 16-летний учащийся Воронежского хореографического училища Галине Беляевой. Она займет главное место – И в его сердце. Светлана Тома снова сыграет в этом фильме роль цыганки. Роль, от которой в конечном счете останется пунктир. Почти все эпизоды с Тиной безжалостными режиссерскими ножницами будут отправлены в корзину. Тина была другая, нетипичная цыганка. Именно она, скорее Светлана Тома, а не наоборот. В ее молчании не безразличие и покорность судьбе, а понимание и всепрощение истинной любви – Поэтому сцена, где Камышев, Олег Янковский, как в бреду идет к ней по воде, повторяя как заклание ее имя и протягивая руки, как к спасительному, уместнее, чем спасательному кругу, одна из самых запоминающихся в фильме. И в сумрачном полумраке, в свете мерцающих свечей, эта женщина с грустными глазами в белом, женщина-мечта воплощение идеального чувства вне времени и пространства. Может быть, Так рассказал нам закрытый человек Эмил о своем отношении к актрисе Светлане Тома, о своем незыблемом высоком чувстве к ней, которое выше страсти и увлечений. Конечно, это всего лишь гипотеза, но раз Флобер мог парадоксально заявить, что Эмма Бавари – это он, то и каждый режиссер, если это настоящий художник, снимает фильм о себе, о своем миропонимании и мироощущении в первую очередь. Несмотря ни на что верю, что какой-то баланс в этом мире существует. Если в чем-то жизнь обделила, то обязательно даст в другом. Вот в те годы, когда у меня были проблемы в личной жизни, и я была одна, судьба послала мне путешествия. За три года я объездила с табором сорок с лишним стран. Это были международные кинофестивали, недели советского кино, поездки от... Соф-экспорт фильма. В 1977 году я получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Праге. В 1978 в Панаме. Приз лучшей актрисе фестиваля. Что-то еще было. То, что меня легко выпускали за границу, в те времена было необычно, но, видно, я пользовалась каким-то расположением тех, кто это делал и решал, и в моем досье не было пятен. Хотя я никогда не была членом партии, несмотря на то, что это утверждает кинословарь. Особенно запомнилась поездка на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Эмилия не выпустили из страны, а для меня Испания — первая поездка в кап-страну. Я наслаждалась тем, что гуляла, смотрела на красоту вокруг. Для меня было совершенно неожиданно, что Гран-при дали нашему фильму. И в день закрытия фестиваля я вышла получать приз «Большую золотую раковину». Я помню, как стояла на сцене в блицах фотоаппаратов и мечтала, чтобы сейчас меня мог увидеть Эмиль. Когда наши отношения только начинались, он показал мне портрет очень красивой женщины. Я подумала, что, наверное, это его возлюбленная, а он спросил, «Ты знаешь, кто это?» Это французская актриса Мишель Марган. Она была его идеалом актрисы и женщины. И вот на той сцене в Сан-Себастьяне я подумала, что хоть на сантиметр приблизилась к ней. потому что тоже останусь в истории как лицо советского кинематографа. Свою боль Тома будет тщательно прятать от всех, но киношный мир тесен и жесток. Одни с любопытством, другие со злорадством будут наблюдать, как в жизни и на съемочной площадке пересекаются пути режиссера и его бывшей и новой возлюбленных. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь», весь наполненный любовью, красотой актеров и пейзажей и пронизанной волшебной музыкой Доги, станет последним ярким явлением латяновской поэтики. Наша история с Эмилем настолько нестандартна, нетипична. Я, по сути, нормальная женщина, с независимым характером, с амбициями, в принципе, способна на невероятные вещи, могу быть просто бешеной. Но эта ситуация, наверное, должна была возникнуть – На эту тему я могу лишь теоретизировать «вдруг Чехов», «другая тема», «другие актеры». Когда появилась Галя, я не почувствовала в ней соперницу. Странно. И когда он женился на ней, когда Галя родила, это поразительно. Я не чувствовала к ней неприязни. Я всегда к ней тепло относилась. Она мне всегда была очень симпатична. У нас были замечательные отношения. Сейчас мы не общаемся, у нее своя жизнь, и слава богу, в ней все хорошо». У нее сейчас чудесный муж, четверо детей, она сделала Латяну большой подарок, сына Эмиля. Забегая по времени вперед, скажу, что судьба вновь сведет Светлану и Галину вместе в апреле 2003 года у гроба Эмиля Латяну. И вновь к ним будут прикованы сотни взглядов и объективы телекамер, стремящихся высветить самое сокровенное, что в душе». Но эта женщина в скромной черной косыночке будет искренне горько рыдать, не думая, как выглядит со стороны, и ничего не замечать вокруг. Эта галатея Тома будет оплакивать своего создателя и самого главного мужчину в жизни. Следующий фильм Анна Павлова, поставленный Латяну специально на Беляеву, получился громоздким, помпезным. Из него ушли простота и искренность, отличающая почерк мастера. Он станет памятником, амбициям несостоявшейся балерины и состоявшейся законной супруги режиссера. В этом фильме Светлана Тома играет небольшую роль матери-героини. В финале она вообще появится в образе старухи. С точки зрения обычной женщины, подобное предложение вызвало бы одну из нормальных реакций. Пощечина, скандал с битьем посуды и хлопаньем дверью, обида, гордое нет и тайные слезы. Но как расценить поступок Светланы? Не мазохизм ли это? Но эта нетипичная женщина, несмотря на красоту, талант и всемирную известность, считает иначе. Я его очень любила, но поняла для себя, что когда человека по-настоящему любишь, то перестаешь быть эгоистом. Увлеченность – да, эгоизм, но настоящая любовь – это когда ты хочешь, чтобы твоему любимому человеку было хорошо. Со мной можно не соглашаться, но для меня любовь именно это — отдавать. Я спрашиваю себя, хочешь, чтобы человек, который с тобой рядом, был счастлив? Тогда ему счастье. Думаю, что любовь в большом космическом понимании не эгоистична, а наоборот, эгоизм уходит. Ну а что касается профессии, то, конечно, обида была. Но для режиссера Латяну у меня не было слова «нет». Старуха, значит, старуха. Если бы предложил сняться в образе крокодила, я бы согласилась. Может быть, все это от того, что Латян у меня сформировал. Он получил материал, меня, и создал из меня определенный тип женщины, который существовал в его воображении. Мне важно было с ним работать. Его мироощущение настолько близко моему, что, наверное, это самое главное. Вообще природу искусства пересказать сложно. Это мистика, нечто сродни чувствам. А когда этого нет и остается чистая техника, ремесло, тогда магия разрушается. Непостижимая тайна бытия. Ни брак, ни развод, ни прочие события не испортят отношения между Латяно и Тома. Они навсегда останутся духовно очень близкими людьми. В 1987 году режиссер снова позовет свою актрису в новую картину «Луча Феррул» на главную женскую роль. Но фильм окажется изначально обреченным. У Латяну будут большие проблемы с руководством студии Молдова фильм Навалится непреодолимое обстоятельства перестройки, а на руках Светланы в это время будет угасать больная мать. Сильная женщина, уставшая от болезни и боли, сознательно откажется от лечения и от еды. На этих съемках их последний раз объединит горечь и боль. Нет, все-таки не последний – Через несколько лет Республика Молдова пригласит их на пышный праздник, чтобы назвать Латяну лучшим молдавским режиссером столетия, а Тома лучшей актрисой столетия. Заслуженная артисткой Молдавской ССР она станет еще в 1979 году. Им вручат статуэтки, названные «Молдавским Оскаром», Латяну даже две. И на открытые в Кишиневе «Аллее звезд» Две звезды с их именами будут рядом навечно, а в повседневной жизни у каждого была своя судьба. Наши отношения с Лотяну никогда не разлаживались в привычном понимании, они сохранились до конца, мы через многое вместе прошли. У него была своя жизнь, у меня своя, но для меня он был и остается очень близким человеком. Я думаю, что и он чувствовал тоже. Возьму даже на себя смелость утверждать, что так как я его никто никогда не понимал. «Ну, а я потом полюбила мужчину, с которым несколько лет мы были вместе. В жизни я любила трех очень достойных людей и на собственном опыте знаю. В период увлечения и влюбленности ты эгоистично, а если это перерастает в настоящее чувство, то становишься щедрой». Как-то на московском кинофестивале ее познакомили со сценаристом Андреем Вишневским. Симпатичный молодой человек, приятный собеседник – Они пообщались несколько часов, оживленно проговорили, и на другой день Светлана уехала. По приезде домой дочь ей сказала, что несколько раз звонил какой-то Андрей. Ну, звонил и звонил. Он опять позвонил, они встретились, потом еще, стали жить то вместе, то порознь, то в его квартире, то у нее. Андрей не раз заводил разговор о браке, но Светлана отшучивалась и недоумевала. Зачем? Тем более, что небольшой комплекс по поводу того, что она старше Андрея у нее был... И тут опять вмешалась судьба. Как-то ей позвонили из одного туристического агентства и предложили сняться в рекламном ролике. Правда, не совсем обычном. Речь шла не просто о поездке в экзотическую страну, но и местном свадебном обряде. И вдруг Андрей горячо поддержал эту идею. А что, свадьба по-малазийски? Он согласен хотя бы на такую. С самого начала это путешествие складывалось на редкость удачно, как будто по зеленому коридору. Ни одного осложнения, нигде ни одной задержки, начиная с Шереметьево. В Москве был слякотный сентябрь, а через несколько часов полета они оказались на другом конце света. Катером их доставили на маленький сказочный остров. На него даже местных пускают после тщательной проверки и отбора. Получается, что людям с сомнительной репутацией, даже имеющим большие деньги, сюда путь закрыт. Если рай существует, он должен быть похож на пангор Лаут. Солнце не обжигает, а ласкает кожу. Ноги с удовольствием погружаются в мягкий песок. Изумрудный океан нежно покачивает на волнах. Обслуживание не просто на невиданной высоте, но и в прямом смысле на невидимой. Не успеешь выйти из воды, а обслуга-невидимка уже заменила мокрые банные халаты на сухие, и они аккуратно лежат на персональных пляжных диванчиках. На столике уже полные бокалы с охлажденными напитками – Мы жили в небольшом шале в горах, на острове, который можно обойти часа за четыре. Есть горы, водопады, леса, поют странные невиданные птицы. Воздух наполнен ароматом цветов. Все так необычно, диковинно, сказка. И вот их разодели в национальные одежды, на головы водрузили уборы из цветов и перьев, посадили в паланкины, увитые цветочными гирляндами, и принесли в храм. И там был свадебный обряд, необычный и красивый, Все это сопровождалось мелодичным пением и танцами. Светлана все время чувствовала какое-то раздвоение. То ей казалось, что она играет в кино, то возникало ощущение, что это всерьез. Так они в прямом смысле сыграли свою свадьбу. После этого у них не осталось уже ничего другого, кроме как по возвращении зарегистрировать свои отношения. Но у этой сказки не будет счастливого конца. Андрей все будет искать себя, ездить по свету, и их брак тихо и мирно сойдет на нет. Даже в любви и браке Светлана привыкла рассчитывать только на себя. Она всегда много работала. Когда отечественное кино билось в конвульсиях без денежья, выступала с концертной программой, в которой прекрасно пела романсы. Ее везде хотели видеть и слышать, потом стали приглашать в сериалы. Сегодня на счету актрисы Светланы Тома почти полсотни работ в кино и на телевидении. Требовательная к себе порой захизма она мало какой из них довольна, но за некоторое не стыдно. В сериале «Леди Бомж» Тома снялась со своей дочерью Ириной Лачиной, которая сыграла в нем главную роль. А впервые они вместе появились на экране в фильме «Подозрительный» киностудии «Молдова фильм», где шестилетняя Ирочка сыграла сразу две роли. А еще периодически мама с дочкой будут встречаться на сцене в антрепризных спектаклях «Французская мелодия» и «Любовь-кровь». Они всегда радуются совместной работе. А вот по поводу совпадения, которое прослеживается в судьбах Светланы и Ирины, мистика такая, что просто оторопь берет. Внешне они удивительно похожи. Правда, Эмиль Лотяну назвал Ирину гибридом Одри Хэбберн с Ингрид Бергман. Обе красавицы с прекрасными фигурами, и Светлана выглядит скорее старшей сестрой своей дочери, нежели матерью. Да и отношения у них, как у задушевных подруг. А еще у обеих прекрасные голоса, и они иногда поют дуэтом в концертах. И в творческом плане, как будто кто-то специально подгадал. Обе сначала сыграли главные роли в кино... Светлана, как вы помните, в «Красных полянах», а Ирина в 1989 году у Всеволода Шиловского в «Блуждающих звездах», а потом закончили актерские факультеты, правда, разных институтов. Ира закончила Щукинское театральное училище, примечание автора. Обе в 28 лет получили призы за лучшую женскую роль. Светлана за табор, Ира за польский фильм «У бога за пазухой». Мужа Ирины тоже зовут Олегом, как и отца, и он тоже по образованию актер. Любимая внучка Маша, которую Тома с самого появления на свой свет активно помогала растить, называет ее любовно-понебратски Светой. Тоже с детства снимается в кино, но сейчас учится на режиссера. Так что в семье Тома Лачиной, Будриных, лицо третье актерское поколение. Будут ли в Машиной судьбе дальнейшие мистические совпадения? Время покажет.